Видишь, вон те два старых домика. Да, я не сводила с них глаз, пока вас не было. Они заинтересовали бы тебя еще больше, если бы ты знала, с какой новостью я пришел. Один из этих домиков будет мой. Идемте туда скорей. Как здесь красиво. Словно в лавке древностей. Все изукрашено резьбой, даже каменные карнизы. А камин, вы только взгляните, это же произведение искусства. Я-то знаю цену такой работы. Я рад, что вам здесь нравится. Вот где можно спокойно жить и спокойно ждать смерти. Здесь можно жить и жить, окрепнув духом и телом. «Так оно и будет, потому что этот дом ваш». «То есть как?» «Дом наш?» «Да, ваш. На долгие веселые годы я устроюсь по соседству, совсем рядом, а этот дом отдан вам». В этом ветхом доме долгие годы чуть ли не до ста лет жила старушка, которая хранила ключи от церкви. Она умерла месяц назад». А на ее место еще никого не нашли Я сказал, что у меня есть подходящая кандидатура Короче говоря, мои хлопоты увенчались успехом Теперь роль церковной ключницы будет исполнять Нелли Нелли, девочка моя Неужели это не сон? Да благословит вас Бог Аминь, дитя мое Но надо еще посмотреть мое жилье Пойдемте